Жгучие травы и темные воды. Пролог. Вечерело. Сумерки только-только начали опускаться на город. Саима Разаш очень любил именно это время. Воздух становился густым, а тени плотными, и слиться с ними было очень просто. Аразаш накинул потрёпанный серый плащ и неслышно пошел по улицам, никем не замеченный, неуловимый и свободный. Да. Это время суток определенно нравилось ему больше всего. Горожане постепенно скрывались в своих домах. Двери запирались на крепкие засовы, кое-где в окошках загорался свет. Собаки глухо перегавкивались в подворотнях. Звуки приглушались. Даже цоканье копыт, такое звонкое и частое днем, становилось все тише и реже. А Аразаш очень хорошо изучил город за то время, пока жил здесь. Боковыми улочками он уверенно вышел к условленному месту у реки. Годы прошли с того момента, как река Марта из-за падения великой скалы изменила свое русло, и построенный через нее мост все еще называемый горожанами новым, уже успел зарасти и покрыться мхом и водорослями. А Аразаш, не торопясь, выбрал укромный уголок в зарослях акации и стал ждать. Человек он был крайне пунктуальный, и хотел того же от других. Поэтому, когда его ручные часы на золотой цепочке тихонько отзвонили четверть восьмого, нахмурился и в нетерпении начал постукивать о землю носком правой ноги. Когда же наконец раздалось похрустывание мелких камешков на берегу, А Аразаш уже пришел в совершенно раздраженное состояние и еле сдерживался от того, чтобы не высказать пришедшему навстречу человеку свое недовольство столь сильным опозданием. Впрочем, посредник, как всегда, был молчалив, и наукоризненное постукивание Аразашем пальцем по циферблату часов лишь пожал плечами. Стало уже совсем темно, но встретившиеся не зажигали огня. Слабого сияния месяца было достаточно, чтобы посредник разглядел тубу с и нетерпеливо протянул руку за ним. Погодите, остановил его Аразаж. Прежде чем я отдам вам последнюю часть чертежей, нужно прояснить кое-что. Посредник безмолвно ожидал продолжения. Здесь не хватает некоторых сведений. Чертежи зашифрованы, чтобы прочитать необходимые пояснения, нужен ключ. Вы получите его позже. Нам нужно убедиться, что все идет по плану. Посредник склонил голову в знак согласия и вновь протянул руку за тубусом. Аразаш показал взглядом на свою пустую ладонь. На нее тут же опустился увесистый кошелёк, и только тогда чертежи были переданы посреднику. Не говоря ни слова, тот сразу удалился, чуть слышно шурша темным плащом, и Аразаш снова остался один. Стоило так долго ждать ради пары минут, недовольно проворчал он себе под нос, взвешивая на руке кошелек. Затем направился по песчаному откосу вверх к городу, но через мгновение обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на реку и мост. Не сказать, что буду скучать по тебе, обращаясь к Марте, пробормотал Аразаш. Но когда взорвут великую скалу, мне в любом случае лучше быть подальше отсюда. Он отсалютовал реке и бесшумно исчез в лабиринте засыпающего города.